Глава 4. Путь до столицы занял у нас ровно неделю. С утра до вечера мы тряслись в седле, делая лишь короткие привалы, чтобы размять ноги или перекусить. Зато к ночи, когда уже начинало казаться, что спать будем под елкой, наш маленький караван обязательно оказывался в непосредственной близости от вполне приличных постоялых дворов. Сию загадку мироздания на третий день пути раскрыл мне Иден, заявив, что эта дорога им отлично знакома. Они много раз бывали на Западе и теперь с радостью возвращаются домой. И каждый раз он расплачивался за еду и кров золотыми монетами с изображением Олафа Первого, не позволив мне потратить ни единого дайрама из собственных сбережений. Но была и еще одна тайна, так и оставшаяся без объяснения. К удивлению, маги старательно объезжали крупные города, попадавшиеся нам на пути. Делали приличный крюк, порой забираясь порядком в сторону от королевского тракта. При этом постоянно твердили, что надо поспешить, чтобы, не дай светлые боги, не опоздать на королевский отбор. Я бы с радостью на него опоздала, ведь тогда метка избранницы тоже погаснет, не так ли? Но мои попутчики твердо вознамерились довести меня до Белмора вовремя. В дороге между нами установилось нечто вроде вооруженного нейтралитета. Нет, мы вовсе не прониклись искренним доверием и дружескими чувствами, но вполне могли общаться на отвлеченной темы или делиться впечатлением об увиденном. При этом у каждого была запретная территория, на которую посторонним вход запрещен. Речь шла не только обо мне. Я не собиралась никому докладывать, что на отбор они везут принцессу из враждебного астору государства. Но и у четверки боевых магов тоже нашлось, что от меня скрывать. Например, когда я принялась осторожно расспрашивать, кто они такие и чем занимаются в столице, вместо рассказа о себе получила новую попытку взять штурмом мою личную территорию. Они в который раз принялись допытываться, кто такая Лирит Стенстед, и как мне удалось обуздать горгулью в лощине возле Кровавого Перевала. Я же привычно отмалчивалась, Пока однажды, не выдержав, не заявила, что было дело, заговорила однажды геморой одному темному магу, проезжавшему через земли лорда Смарина. Вот он и научил тоже заговаривать, но уже зубы горгульем. А так, я простая травница. Еду на чертов, вернее, на их королевский отбор в сопровождении четверых боевых магов, которые глаз с меня не сводят. Следят с неусыпной бдительностью, чтобы опять чего-нибудь не учудило, хотя я уже и многократно пообещала, что не сбегу. Не сбегу, потому что мне так и так придется добраться до столицы, чтобы избавиться от дурацкого знака на своем плече. В ответ я ловила ехидные взгляды магов. Эскила и Армунда — и очень скоро стала подозревать, что отделаться от метки мне так просто не удастся. И это меня порядком тревожило. Впрочем, и других причин для беспокойства набралось порядком. Меня волновало то, что вокруг нас слишком много света. Все было светлым, открытым и солнечным, и убегающие до горизонта возделанные поля и длинные делянки виноградников, и уютные деревушки с выкрашенным в белое домиками, и приятные улыбчивые люди, и широкие тракты, а вовсе не грязь по колено, как большинство дорог Норберга. Еще порядком нервничала из-за того, что по мере удаления от темного источника я ощущала, Как слабеет наша связь, и как становятся все менее полноводными привычные магические потоки. Конечно же, я все равно их улавливала, и темной магией мне бы хватило на любое, даже самое сложное, самое изощренное заклинание. Но с каждым километром на восток усиливались ненавистные мне светлые вибрации из-за чего я ощущала себя потерянной. Подозреваю, Иден это почувствовал и с привычной своей обходительностью пытался меня успокоить. Частенько ехал подле меня, хотя я его и не просила, и заговаривал мне зубы. Рассказывал о своей учебе и глупых проделках в стенах столичной академии магии, которую закончил семь лет назад, вместе с лучшими друзьями – Томасом, Армундом и Эскилом. Его истории вызывали у меня улыбку, и я даже порывалась рассказать ему о своем обучении в обители, но передумала. Ему не стоит знать, кто я такая. Никому не стоит это знать. Вместо этого спросила, почему он не пошел на высшую магию, ведь дар позволял. Оказалось, его семья и обязательства не оставили ему выбора. Он попросту не мог потратить еще три года на учебу, поэтому вместе со своими друзьями ограничился лишь пятилетним курсом общей боевой магии. За время учебы они стали слаженной четверкой. Когда в столицу дошли вести о засевших на кровавом перевале разбойниках, Маги тут же поспешили на запад, но спасти Йоханну от жуткого плена не удалось. Но теперь в столицу они везли уже другую избранницу. О своей семье и обязательствах, заставивших его бросить учебу, Иден рассказывать мне не стал. Вместо этого тут же перекинулся на меня. Где я родилась? Кто меня вырастил? Где научилась темной магии? Ведь я высшая, не так ли? По-другому никак и не объяснить то, что спасла Йоханну, а потом и остальных на кровавом перевале. В ответ я старательно отмалчивалась, выслушивая фантазии Идена о моем происхождении. Он не только считал меня дочерью лорда Смирена, но и сделал куда более смелое предположение: быть может, я училась в Троем, что на землях лорда Воллена где находилась единственная на западе Академия Магии. Нет, тоже не складывается. Там ведь преподают только светлую магию. На третий вечер, когда мы остановились на ночь на очередном постоялом дворе, а Иден раздобыл для меня миску самой сладкой, самой большой из виденных мной до этого клубники, в холодном... Продуваемом ветрами, но таком суровом и прекрасном Норберге, она попросту не вызревала. Так вот, съев несколько ягод, я согласилась выйти с ним на улицу. И там, глядя на звезды, почему-то призналась, что меня все же интересует светлая магия. «Я бы хотела ее изучить», — сказала ему. «Неплохо», — одобрил он. «Уже какой-то прогресс» а то я думал, что буду довольствоваться лишь твоим именем. И тут же завел речь о Белморе, сказав, что с моими-то способностями я обязательно поступлю в столичную академию. Вступительные экзамены, правда, закончились, но после отбора он сможет замолвить за меня словечко, потому что именно в Белморе есть единственный на все королевство факультет темных сил. — Нет, — покачала я головой, — ты меня не понял. Темная магия меня не интересует, а вот светлая. Неужели для того, чтобы выполнить наказ наставника, мне придется провести четыре года в Асторской академии магии? — Ну, конечно же, — немедленно согласился Иден. — Зачем тебе изучать темную? Ты ведь и так уже выше. Но ведь в тебе есть еще и светлый дар. И это большая редкость. Затем, немного подумав, добавил. Хочешь, я покажу тебе несколько простейших заклинаний, которые пригодятся тебе на экзаменах. Для этого тебе даже не придется заговаривать мой геморрой. Но ты обязательно его получишь, если свяжешься с ведьмой. Буркнул Томас, вышедший следом за нами во двор. Причем не только ты, но и все остальные. Томас! «Самый низкорослый из высоченных магов, с узким лицом и глазами невероятного сиреневого цвета, все так же терпеть меня не мог. Наверное, потому, что именно Томаса оставили охранять избранниц в доме старейшины, а я сбежала в горы, где заговорила зуба горгульем, пока трое из его четверки приканчивали темного мага. А он в этом не участвовал». «Разберусь и без твоих советов. К тому же это будет мой геморрой», — с легкостью отозвался Иден и посмотрел на своего друга так, что тот сразу же сник. После чего Иден потянулся к моей клубнике и съел почти половину миски, прежде чем я успела ее отобрать. Со следующего дня, как и обещал, он стал заниматься со мной светлой магией. Заявил, что подготовит меня к поступлению, хотя я никуда и не собиралась. Ехал бок о бок со мной, рассказывал теорию и показывал простейшие заклинания. Поправлял, если у меня сразу же не выходило, терпеливо выслушивая, как я негромко ругаюсь сквозь зубы, поминая в суе светлых богов. Учителем Иден оказался неплохим. А за каждое удачное заклинание хвалил меня так искренне, что на моих щеках, подозреваю, вспыхивал яркий румянец. И все потому, что мне нравилась его похвала. Особенно приятно стало, когда Иден заявил, что если я продолжу подобным образом, то очень скоро обгоню его еще и в светлой магии. Ведь у меня, несомненно, очень сильный дар. Так кто же ты такая, Лерит Стенстед? Темная или светлая? Который раз улыбаясь спрашивал у меня, и я, осмелев в его присутствии, все же призналась в том, что темная. Но при этом мне пришлась по душе их магия, легкая и практически невесомая, которую так просто черпать из окружающего мира а она льнет к рукам, словно любимый питомец. Кстати, про питомца. Черный пес из Веринеевки бежал рядом с нами, а по ночам, заваливаясь спать под моей кроватью, признавал меня своей хозяйкой. Сперва я собиралась его прогнать, но потом передумала. Даже вымыла его в реке, затем вывела темным заклинанием блох, и назвала его «Чернышом». шум. И в моем мире установилось хрупкое равновесие. Тот самый вожделенный баланс света и тьмы, с которым я родилась, но который не так уж и легко было удержать в обычной жизни. Только вот длился он недолго, потому что на седьмой день нашего пути вдалеке показалась сине-зеленая гладь Итейского моря. И тут, и там утыканы разноцветными пятнами парусов. Кораблей оказалось много, но воды было куда больше. И я смотрела на море во все глаза, потому что никогда еще не видела ничего подобного. Ведь Норберг — это непролазные болота у подножия красных скал и каменистой равнины, на которых Строил города суровый наш люд, привыкший к постоянной борьбе за выживание. Потому что врагов у нас оказалось порядком, и самый главный из них — суровый климат, готовый с легкостью погубить и так скудные наши урожаи. Были еще и хищники, терзавшие стада овец и худосочных коровенок, и воинственные соседи — время от времени пробовавшие на крепость нашей границы. Но Норберг был далеко. Сейчас же мы приближались к огромному городу, обнесенному белоснежной крепостной стеной, через каждые двадцать метров перемежавшейся защитными башнями, с которых на меня глядели черные точки пушек. Только вот в Белмор Иден и Армунд со мной не поехали. Остановились на перекрестке, затем повернули своих лошадей в другую сторону, коротко попрощались и даже объяснять мне ничего не стали. Иден лишь добавил, что мы встретимся во дворце, а пока что у него возникли неотложные дела. Настолько неотложные, что он взял и бросил меня в километре от столицы. А я я недоуменно смотрела ему вслед, не поверив словам о том, что мы еще встретимся. Надо же, он взял и уехал. И даже не предупредил этим утром, когда мы привычно занимались с ним магией. И я захлопнула рот, прикусила губу, стараясь болью заглушить боль от совершенно не кстати полоснувшей по груди тоски. Вот еще. Все это глупости. Иден выполнил свое обещание, довез меня до столицы, и мне больше ничего от него не надо, как похоже и ему от меня. А дальше я уже сама, потому что никакая я не светлая, а темная, темнее не бывает. И приехала сюда вовсе не для того, чтобы участвовать в каком-то отборе какого-то там принца Айдара, и даже не для того, чтобы поступать в Академию магии. Мне это совершенно не нужно. Я здесь только для того, чтобы снять метку избранницы. Затем, возможно, посмотрю на красоты Белмора, о которых изо дня в день твердил мой отец, после чего куплю несколько хороших книг по светлой магии. Благо, деньги у меня остались. Затем отправлюсь домой, в Норберг, где мне самое место». После чего, преуспев в светлой магии, я вернусь в обитель тьмы уже навсегда. — Лерит, пора ехать! — прикоснулся к моему плечу Эскил, кивнув в сторону городских ворот. — Конечно! — ответила я ему, порадовавшись, что голос мой звучит так же ровно, как всегда. Довольно скоро мы въехали на перекидной мост через широкий, наполненный водой ров окружавший Белмор. На мосту уже выстроилась целая очередь из всадников, пеших и телег, но в ее хвост становиться мы не стали. Вместо этого, приказав посторониться, маги наглым образом пробились к воротам, где назвали свои имена. Эти имена произвели впечатление не только на стражников в зеленых мундирах, но и на меня – И все потому, что светловолосые сопровождающие оказались лордами. Лорд Томас Холмлунд и лорд Эскил Зеллер везут избранницу светлых богов на королевский отбор. Вот что они сказали страже. И я с треском захлопнула рот. Надо же, как все обернулось. Значит, двое из четверки лорды. Скорее всего, Иден тоже какой-то там лорд. Я давно это подозревала. Еще когда он заговорил об обязательствах перед своей семьей, не давших ему пойти учиться на высшую магию. Но он, конечно же, ничего рассказывать мне не стал. Вот и сейчас я не стала расспрашивать, потому что Томас окинул меня привычным неодобрительным взглядом. Впрочем, теперь я вполне его понимала. «Надо же!» Какая-то незаконнорожденная травница с запада удостоилась не только метки избранницы, но и целой недели в их столь благородном обществе. Наконец миновали ворота, и лошади зацокали по вымощенным булыжникам мостовым города. Я принялась крутить головой, рассматривая красоты Белфора. Поразилась его трехэтажным каменным домам, которые стояли вдоль широких улиц. А ведь в Норберге даже два этажа было редкостью. Смотрела на пеструю толпу, как все-таки много людей, и на проносящиеся мимо украшенные золотом кареты. Уставилась на хрустальные купола огромных храмов светлых богов, на поверхности которых кидало яркие лучи послеобеденное солнце. Затем безошибочно нашла вдалеке серую громадину храма темных, над которым возвышалась башня с длиннющим шпилем, и кивнула одобрительно. Иден не соврал. В их городе было место и для моих богов. Только вот на столичную академию магии и на спускающиеся к морскому берегу зеленые террасы с подвесными садами смотреть мы не поехали. Эскил, вернее, лорд Зеллер, пообещал, что я обязательно увижу все красоты Белмора, но не сегодня. В следующий раз, когда отправлюсь на прогулку с другими избранницами, участвующими в королевском отборе. На это Томас лишь презрительно фыркнул. А вот и я. Я точно такого же мнения. С чего бы мне оставаться на отборе? пожав плечами, спросила у Эскила. Единственной причиной задержаться была лишь та, что я хотела еще раз увидеть Идена, ведь мы так и не попрощались по-человечески. Он ушел, а я не успела поблагодарить его за десяток светлых заклинаний, которым он меня обучил. А еще за то, что сопроводил до столицы, не позволив потратить ни дайрама, из кожаного мешочка в моей сумке. Но зачем мне врать самой себе? Было и еще кое-что. Он мне нравился. Мне пришлись по душе его приятные и обходительные манеры, постоянная забота и одобрительная улыбка на его лице. Мне нравилось, что он постоянно старался меня порадовать. Неизвестно, откуда добывают то персики, то клубнику, то виноград. Узнав, что мне больше всего нравится клубника, каждый вечер ставил передо мной, наполненную красными сочными ягодами, миску. А ведь он считал меня незаконнорожденной дочерью лорда Смарина, еще той занозой в заду Астора. С чего бы ему со мной возиться? Но и это еще не все. Он вызывал во мне странное влечение. Иногда мне хотелось к нему прикоснуться, прильнуть к мускулистому телу, ощутить крепость его объятий, потрогать боевые плетения и выбритые, но уже успевшие отрасти, короткие волоски на его висках. Потому что мы, темные ведьмы из королевской династии Норберг, вот уже много поколений подряд славимся неразборчивым вкусом в отношении мужчин, выбирая себе светлых, вместо темных. И я, кажется, тоже чуть было не пошла по скользкой дорожке. «Уверен, ты останешься на отборе», многозначительно произнес Эскил, «потому что еще не подозреваешь, какой тебя ждет сюрприз». «И какой же это меня ждет сюрприз?» мрачно поинтересовалась у него, с усилием заставив себя прекратить думать об Идоне. Мне вполне хватило и того, что я услышала у ворот, лорд Зеллер. Эскил снова улыбнулся, но по сложившейся традиции промолчал. Миновав центр с его роскошными мраморными особняками и здоровенной ратушей, мы принялись подниматься на дворцовый холм к стоящему на нем огромному замку с тремя квадратными башнями, увенчанными привычными хрустальными куполами. Вскоре за очередным поворотом широкой дороги снова открылся захватывающий вид на море и переполненный кораблями порт Белмора. А еще на скалы, которых была вырублена гигантская статуя основателя династии Орвик. За ней, я уже знала, вернее, чувствовала по интенсивному излучению, находилась цитадель, охранявшая светлый источник. «Завтра утром будет королевская охота», — сообщил Эскил, когда я перестала пялиться на первого Орвика и уставилась на серые, украшенные лепниной стены замка. «Там мы увидимся». «Иден просил меня передать тебя из рук в руки распорядительница, судя по всему». «Судя почему?» «По всему», — улыбнулся Мак, «Уверен, ты на нем задержишься. И еще, Лирит, мне очень хочется пожелать тебе удачи. Несмотря на твой сложный характер», — он снова усмехнулся, — «ты не только очень красива, но и умна. А это большая редкость в наши дни. Уверен, принц это оценит». «Спасибо». Его неожиданный комплимент, подозреваю, отозвался краской на моих щеках. Хотела сказать, что это я не ценю их принца, но промолчала. А характер у меня, кстати, не такой уж и сложный. «Дождись, Идена, он тебе все объяснит», — добавила Скилл. «Хорошо», — неожиданно сдалась я. «А он? Он появится?» «Появится обязательно!» — подтвердил Эскилл. — Куда же он денется? Пытался, но не смог. Тут Томас скривился, словно наелся незрелых слив. — На отбор вместе с тобой прибыло десять избранниц, — вклинился он в наш разговор. — Остаются еще два вакантных места, потому что невест должно быть ровно двенадцать. На них будут претендовать много достойных девушек брачного возраста из влиятельных домов Астора. К тому же, трое даже прибыло из других королевств с наших восточных границ. Уверен, ты найдешь с ними общий язык, потому что они тоже темные. Оказалось, принцессы Хефии, Клайора и Утрума с этими королевствами Астор было в добрососедских отношениях, тоже приехали в столицу, чтобы побороться за свободные места на отборе. А потом и за сердце принца Айдара. Метки больше ни у кого не загорятся, поэтому светлый источник выберет из претенденток двух достойнейших, когда хранители опустят в него таблички с именами. И если темные попадут в отбор, то... Светлый источник сошел с ума, как по-другому объяснить то, что и на моей руке появилась метка. Но это я ничего не ответила, лишь пожала плечами. Интересно, почему лорд Томас Холмунд так сильно ненавидит темных. Тут мы въехали в обнесённый железной решеткой двор, и я раскрыла рот, пытаясь осознать мощь светлых магов, поставивших на него защитные плетения. Находящиеся рядом со мной маги тоже хранили молчание. В повисшей тишине... Прерываемые лишь цокотом копыт и тяжелым дыханием запыхавшегося черныша, мы подъехали к парадному входу. На широком мраморном крыльце нас встречали лакеи в зеленых с золотом ливреях, поклонились почтительно, и двое из них предложили проводить избранницу в восточное крыло, специально отведенное для прибывших на отбор девушек. Вежливо поинтересовались, есть ли у меня сопровождающие, для которых будут отведены специальные комнаты во дворце, и где мой багаж. Но это я лишь пожала плечами. Сопровождали меня два лорда, с которыми я встретилась в далеких Красных горах и которых до этого считала обычными боевыми магами. Но им вряд ли понадобятся комнаты во дворце, потому что они уже выполнили свою миссию. Еще был прилипчивый черныш, пёс на Веренеевки, которого я собиралась взять с собой. Ну что же, вот он меня и сопровождает. Из багажа с собой была лишь холщовая сумка с парой сорочек и единственным запасным платьем. Кажется, мне будет чем поразить прибывших на королевский отбор.